Глава 28 Арсений. «Ты придурок, Вернер! Ты просто тупой идиот!» Да уж, орал Лёня так душевно, даже у меня уши сворачивались в трубочки. Мы находились в его кабинете. И я только-только изложил ему реальную версию того, что происходило в моей жизни последние два года. «Ты мне тогда операцию сорвал, дубина!» И сейчас чуть не сорвал, — рычал Кондратьев. Это же надо до такого додуматься. Благотворитель нашелся, чтоб тебе провалиться. Ты меня мог спросить? Нет, зачем же? Лень, я думал, так будет лучше, — пытался оправдаться. Ты думал? Чем ты думал, расскажи мне? Задницей? Потому что другого объяснения я найти не могу. Взрослый же мужик. Ведешь себя как дитё малое. Ты где думал пятьсот тысяч взять? «Отработать?» Признавать было неприятно. Ещё более неприятно, что Лёнька прав. Идиот и есть. «Отработал? Ты разве не понимал, что Карлов пришьёт тебя, как только станешь не нужен?» «Думал, успею уехать. Успел?» «Нет, но дети...» «Вот только не надо приплетать детей. Если за твою предыдущую деятельность я ещё хоть как-то могу вступиться, то подделка документов, Сеня...» И все, что ты устроил, это просто уму непостижимо. Какой из тебя гувернер? Оказался нормальный, — пожал плечами. Нормальный? Ты себя едва не угробил, и детей с собой. Не я, а Карлов. И вообще, за ним же тоже кто-то стоит. А вы дело Максима Шведова прощелкали. Ничего мы не прощелкали. У нас доказательств не имелось. Поэтому вы его закрыли. Оно вообще не в моей компетенции. Так что давай не будем. Но Лёня притих. Я тоже не стал лезть на рожон. Пусть думает, как хочет. А я поступил пусть глупо, но правильно. Хорошо, что это было только его задание. А если бы нет? — И давно ты в полиции работаешь? — спросил у него. — Давненько, — улыбнулся приятель. — Почему мне не сказал? — Потому что у тебя аллергия на полицию. А мне хотелось. По-другому жить хотелось, Сенька. Не так, как мы с тобой после интерната. — А нормально, правильно. Ты бы не понял. — Понял бы. Тогда почему решил, словно я не пойму ту дурость, которую ты устроил? — Два идиота, — подвёл я итог. — Да. Ладно. Буду думать, что с тобой делать. Подпишешь пока подписку о невыезде. Посидишь дома. Я сейчас побеседую с Мариной Шведовой, а потом тебя позову. — Марина ни при чём, — тут же заявил я. — Ага, — отмахнулся Лёня. «Ты у нас тоже не сном, ни духом! Иди уже, оформляй документы, успокаивай детей, няня Сеня!» «Да ну тебя!» Лёнька тихо рассмеялся. «Да уж, ситуация, обхохочешься. Но мне тоже стало легче теперь, когда всё решилось. Значит, Лёня давно пытался вывести Карлова на чистую воду. Если бы не моя глупость, вывел бы. Может, тогда и брат Марина остался бы жив». Хотя люди, которые стоят за Карловым, просто нашли бы другого исполнителя. Но все равно эта история только чудом окончилась хорошо. Юля и Марк ждали меня в коридоре. Сидели молча, не глядя друг на друга. не скоро они забудут обо всем случившемся сегодня. Хоть испугаться сильно не успели. «Марина, наверное, теперь от нас откажется», — вдруг сказала Юля. «Почему это?» — насторожился я. «Ну а зачем ей такие дети? От нас одни проблемы». «Неправда», — ответил ей. «Дети как дети, и в произошедшем нет вашей вины. И уж, конечно, Марина ни за что от вас не откажется». В этом я был уверен совершенно точно. Марина теперь с этой четверкой навсегда, как и я сам. Появился какой-то полицейский, позвал меня оформлять документы. Марк и Юля пошли со мной». Отказались оставаться одни и на миг. А когда мы вернулись, Марина уже выходила из кабинета Кондратьева. «Марина!» Близнецы тут же кинулись к тете, а я держался за их спинами. Нет, я не сомневался в Марине. Но, как и у ребят, сработала обычная «А вдруг?» Это ведь я вовлек ее в эту историю. Жила бы себе, не знала ни о каких флешках, зато смогу вернуть ей сумму, которую мы сняли в банке когда следствие завершится. А Марина уже отпустила детей и шагнула ко мне. «Привет», — сказала растерянно. «Привет», — улыбнулся я. Она обняла меня, и сразу все тревоги остались далеко. Я прижал ее к себе, гладил по спине, шептал какие-то глупости, стараясь успокоить. Мы все за сегодня столько пережили, что хватит на целую жизнь. «Поехали домой», — Подняла она на меня полные слез глаза. «Домой!» Какое отличное слово. «Поехали!» — кивнул ей. Поставил подписи еще на паре листов, и мы наконец-то покинули здание полиции. Пришлось пройтись пешком. Квартира нанимателя находилась далековато, но надо было забрать автомобиль. Да и не помешает остудить голову. Марк и Юля шли с нами рядом, а Марина рассказывала, как чуть не стала жертвой похищения. «На кого угодно могла подумать», — говорила она. «Только не на Михаила. А за нами тоже Миша приехал», — тихо сказала Юля. «И мама позвонила, что он нас к ней отвезет. Хорошо, хоть я Аню с собой не взяла. Марин, а с мамой все хорошо? Да, Юль, все в порядке. Ее тоже обманули». «Ложь, конечно. Но сейчас и Юле, и Марку достаточно стрессов». Не хватало еще, чтобы думали, будто мать позволила их похитить. Да и Адель была всего лишь пешкой на доске Карлова и его хозяев. Уверен, за ним стоял не сам Антипов, а его будущий тесть, который решил обезопасить зятя и дочурку. Хотя это уже будет выяснять Леня. «Зато Анька у нас теперь героиня дня», — улыбнулся Марк. «Это правда», — поддержала Марина. «Я бы, может, сразу и не сообразила, что делать». А вот как Аня из-под присмотра Данила сбежала, это вопрос. Я слушал их голоса и постепенно становилось легче. Приходило понимание, что моей семье никто не навредит. А и Марина, и дети стали моей семьей, той, которой мне так не хватало. И я был готов на все, чтобы их защитить. Но пока еще предстояло покончить со следствием. А потом можно будет получить настоящее высшее образование взамен фальшивого и строить жизнь наконец мы сели в авто дорога к дому пролетела за мгновение но было удивительное ощущение что вернулся после долгого отсутствия стоило припарковать авто у порога как распахнулась входная дверь и на нас налетел маленький вихрь данил аня и шерли откуда взялась собака в доме я даже не спрашивал видно пошли на уступки учитывая ее героизм при задержании Михаила. Аня повисла у меня на шее. Данил крепко обнял брата с сестрой. но ну все», — сказал им. «Я вам устрою тотальный контроль. Шагу без меня не сделаете». «Дань, ну чего ты?» Марк покраснел, а Юля только вцепилась крепче в старшего брата. «Я чего? Бестолычи! Вы чем вообще думали?» А как Леньку напоминает. Всегда знал, что Кондратьев относится ко мне как брат. Я рассмеялся. Марина удивлённо обернулась ко мне, а я хохотал, утирая слёзы. Наверное, так уходило напряжение этого бесконечно долгого дня. И вдруг Марина рассмеялась тоже, обняла меня и всех детей сразу, кто поместился в объятиях. И смеялась до того заразительно, что улыбаться начал даже Данил. А Шерли радостно скакала вокруг и пыталась лизнуть хоть кого-нибудь. Да, не думал, что у меня так быстро появится настолько огромная семья. А поздно вечером приехала Аделаида. Мы как раз только уложили Аню спать, а старшие дети все еще сидели в гостиной и переговаривались. Мы им не мешали. Пусть обсудят, легче станет. Я падал с ног, Марина тоже. И мы уже подумывали лечь, не дожидаясь их, когда в ворота позвонили. «Никого не пускать!» Тут же насторожилась Марина. «Там Аделаида Олеговна!» — доложила Тамара хочет видеть детей. — Пусть проезжает утром, — ответил я. Если честно, предпочел бы, чтобы Аделаида Олеговна вообще забыла наш адрес. Но ведь этого не случится. — Подожди, — вздохнула Марина. — Давай я с ней поговорю. — Тогда и я с тобой. Сразу стало понятно, пускать Адель в дом Марина не собирается. Мы накинули куртки и вышли на улицу. Было свежо, даже холодно. Срывались первые капли дождя. Адель маячила у ворот. Неподалеку стоял ее автомобиль. Поскромнее того, что остался в гараже Максима, но все равно не дешевый. «Ну, наконец-то!» — заметила она нас. «И годы не прошло. А мы должны были спешить?» — холодно спросила Марина. Я обнял ее за талию, делясь теплом и поддержкой. Стоило признать, Адель выглядела скверно. Под глазами синяки, губы накрашены неровно. Я не знал, чем жертву опоили, но не считал ее невинной овечкой. Скорее уж, самкой шакала. «Где мои дети? Я хочу видеть детей!» — настаивала она. «Которых?» — спросила Марина. «Данила, которого обидела, или Юлю и Марка, которые из-за тебя чуть не погибли, или, может, Аню, знаешь, Адель?» Когда мне сказали, будто Максим лишил тебя родительских прав, я была шокирована. Решила, что это его месть или блаш. Но теперь вижу, брат был прав. Встречаться с детьми будешь. В установленном судом порядке. А хочешь поговорить? Позвони им. Я телефон отбирать не стану. Спокойной ночи. Да какое ты имеешь право? Адель кинулась к нам. Потаскушка малолетняя. Прямое право. Марина и не поморщилась. «По закону, это мои дети. Я их опекун и представляю их интересы. А ты сделала все для того, чтобы близнецов похитили и шантажировали меня ими. Теперь извини. С тобой будет разбираться полиция. Спокойной ночи!» Адель попыталась нас остановить, но я не пускала ее, пока Марина не вошла в ворота, а затем предоставила разбираться охране. Марина была права. «Нечего этой женщине делать рядом с детьми. Всем будет только хуже. Захотят, пусть общаются, но это будет выбор детей». «Спасибо, Сень». Марина легонько пожала мою руку. «За что?» — замер я. «За то, что рядом». Улыбнулась она. «Идем. Наконец напомним нашим ребятам, что им пора спать. Почти полночь». «Когда мы вошли в гостиную, все трое сидели рядышком на диване» как воробьи на ветке, и таращились на нас. «Мама приезжала», — потеряно спросила Юля. «Да», — ответила Марина. «Хотела вас видеть, но, простите, я не стану больше пускать ее в дом, пока не буду уверена, что она вам не навредит». Ребята молчали. «А чего тут скажешь? Я тоже не мог подобрать слов, хоть и хотелось как-то их подбодрить». Так ведь жизнь не убирает, в каком возрасте сталкивать нас с испытаниями. И не спрашивает, хотим ли мы их. Всё просто случается, а нам остаётся держать голову прямо и расправить плечи. — Мы пойдём спать, — за всех сказал Данил. Денёк выдался тот ещё. — Спокойной ночи, — откликнулась Марина и долго смотрела вслед племянникам. Я же занял их место на диване. Марина присела рядом со мной, расстроенная, растерянная. Обнял ее, прижимая к себе. «Мы живы. С остальным можно справиться, пусть легко и не будет». «Я беспокоюсь о них», — прошептала моя любимая женщина. «У них есть мы, значит, переживем», — ответил я. «Ты ведь останешься с нами, правда?» «Так долго, как только захочешь». «Тогда навсегда». Я улыбнулся. Никогда не верил в навсегда или... И жили они долго и счастливо. Но сейчас хотелось поверить. В то, что мы останемся вместе, и у нас будет большая дружная семья. Знал одно. Марину не упущу. Потому что люблю и ее, и четверых неугомонных балбесов, которые к ней прилагаются. «Люблю тебя», — шепнул ей. «И я тебя, сень Марина обвела руками мою шею. «Очень». «Будешь проведывать меня в тюрьме?» «Да ну тебя!» Марина высвободилась из объятий, насупилась, а мне в кое то веки не было грустно. Что будет, то будет. Если у Леньки ничего не получится, виноват ведь тоже только я. Но в то, что друг постарается меня защитить, я верил, потому что сам был готов на все ради близких. «Справимся!» Марина сжала мою руку. «Обязательно!» Только в Москву с Данькой поедете без меня. Думаю, следствие затянется надолго. И о чем ты думаешь? О чем я думаю, доказал Марине тут же, целуя бесконечное количество раз. Завтра будет новый день и будет новая страница. Такая она, наша жизнь.